Глава шестая. Счастливые мысли господина Страхова. Генрих Рюкерт в своем сочинении «Лейпциг, 1857 год», отвергая мысль о единой культуре, общей для всего человечества, говорит, между прочим, что «такое исключительное понятие о существовании и праве» Одного единственного культурного типа опровергается уже самим опытом, который находит в прошедшем и в настоящем, а, следовательно, до некоторой степени уполномочивает ожидать и в будущем существования и независимую совместность многих таких типов. С некоторой высшей точки зрения уже оказалось для нас правомочие различных культурных типов на относительно вечное существование. Допуская далее, как возможность в будущем, известное органическое взаимодействие этих культурных типов, Рюкерт указывает на следующей странице, что это только отвлеченная возможность – и что следует также допустить другую гипотезу а именно что вовсе не произойдет такого взаимодействия между великими культурными типами человечества которые изначально даны как индивидуальности и следовательно навеки необходимы перед тем развивая те же мысли автор кроме слова типы употребляет еще выражение Культурно-исторические организмы и культурно-исторические индивидуальности. Вообще же в одной этой небольшой главе всего на пяти страницах слово тип, культурный тип, тип культуры и так далее встречается ровно 20 раз. А слово культурно-исторический в этом особом смысле, то есть в применении к известным группам в человечестве, три раза. Считать это я должен был потому, что господину Страхову в его статье «Новая выходка против книги Данилевского» пришла счастливая мысль утверждать, что Рюкерт не высказывал идеи культурно-исторических типов и вовсе не употребляет ни слова «культурно-исторический», ни слова «тип» терминов Данилевского. Это дочь чрезвычайности неверное показания, сделано господином Страховым, как он говорит, для того, чтобы обличить меня. При всей моей привычке к разного рода обличениям такое странное, признаюсь, встречаю в первый раз. Странности в этой статье начинаются, впрочем, с самого начала, с эпиграфа. «Принимаясь вновь защищать», и восхвалять дорогую ему книгу, господин Страхов во главе этой явно пристрастной апологии поставил пословицу «не по хорошу мил, а по милу хорош». Кто в чем, а господин Страхов счастлив в эпиграфах. Издавая книжку в защиту механического мировоззрения в его крайности и односторонности, исключающей всякое реальное бытие духовных сил и деятелей, он украсил ее изречением о любви к Богу. Ополчившись в первый раз против моего разбора книги «Россия и Европа», той самой книги, где Данилевский весьма решительно, хотя и невежественно нападал на моего отца, за исторические взгляды, которого я стою, господин Страхов догадался избрать девизом своей полемики заповедь «Чти отца твоего и матерь твою». Это было так удачно, что теперь, через два с половиной года после того, как он выступил с эту счастливую мыслью, почтенный критик еще раз к ней возвращается, чтобы дать ей следующее, также весьма удачное объяснение. Конечно, прежде и больше всего я отношу заповедь к себе самому, а потом предлагаю ее и другим, не одному господину Соловьеву. Конечно, авторитет Моисея, предложившего эту заповедь именем Божиим более трех тысяч лет тому назад, нуждался теперь в авторитетном подтверждении со стороны господина Страхова. И, конечно, самый подходящий для этого способ состоял в том, чтобы взять пятую заповедь эпиграфом к полемике из-за теории культурно-исторических типов. Поистине счастливые мысли. Что касается до пословицы «не по-хорошу мило, а по-милу хорош», то всякий поймет и без объяснений автора, что это прежде и больше всего относится к нему самому, к его собственному восхвалению излюбленной им книги. Господин Страхов, хотя и считает своей обязанностью предлагать заповеди, отличается, тем не менее, от Моисея одною, характерную чертою. Еврейский законодатель, как известно, в порыве священного негодования, не задумался разбить скрижали завета, хотя слова на них и были начертаны неземною рукой. Господин Страхов совершенно напротив, хотя в качестве врага всякого спиритизма и не может утверждать за своими писаниями никакого сверхъестественного происхождения, Хранит, однако, как неприкосновенную святыню, даже те свои разглагольствия, которые он сам должен признать не относящимися к делу придирками и мелочами. Он даже извиняется перед читателями в этих мелочах, но зачеркнуть их считает святотатством. А между тем и писать-то их не было никакого уважительного повода. В самом деле... Помимо столь удачно поднятого господином Страховым вопроса о книге Рюкерта, все эти пространные мелочи, за которые он должен просить извинения у читателей, вызваны одною мимоходом упомянутую в моей статье биографическую подробностью до да двумя подстрочными примечаниями. Сообщив содержание одного из них, Именно о том, что старые славянофилы, по-видимому, не считали автора России и Европы за своего человека. Господин Страхов восклицает. Вот на какие аргументы напирает ныне господин Соловьев. Странный способ напирать на аргументы, относить их в подстрочные примечания. Впрочем, отыскивая у меня мнимые аргументы, чтобы отвести глаза читателей от неудобных, действительных, изобретательный критик попадает и еще удачнее. Так один из этих новых аргументов, которыми я, как он выражается, стараюсь подорвать авторитет Данилевского, он находит в упомянутом мною вскользь факте, что автор России и Европы был в молодости фурьеристом. В самом деле, какое злостное ухищрение из моей страны. Теперь уже, наверное, Данилевский совсем погиб в глазах читателей русской мысли. Славяна Фила еще перенести можно, но фурьериста никогда. В полемике, как известно, очень редко удается что-нибудь окончательно уяснить. Поэтому я с удовольствием настаиваю на том, что в споре с господином Страховым по крайней мере один пункт выяснился для меня вполне. А именно, я совершенную несомненностью убедился, что у моего противника термин «культурно-исторический тип» не соединяется ни с каким определенным понятием что он, собственно, ничего не разумеет под этим выражением и может по его поводу предлагать читателям только свои обычные счастливые мысли. Одной из них, особенно яркую, именно что культурные типы расчленяются на события, я и воспользовался к неудобству господина Страхова, который, не хуже меня, зная в чем дело, постарался прикрыть свое безнадежное положение в этом пункте, Молчанием. Но он не сообразил, что молчание тут было бы целесообразно только тогда, когда бы оно было обоюдно. И вот теперь, вынужденный хоть что-нибудь сказать об этой важной, но неприятной для него материи, он посвящает ей следующие подстрочные примечания. Это расчленение анатомических групп на события господин Соловьев выдвигает против меня уже в третий раз. Доживу ли я до того, что он, наконец, обратит внимание на мой ответ и заглянет в книгу Данилевского? Зачем мне по этому поводу заглядывать в книгу Данилевского, на которого я никак не возлагаю ответственности за все счастливые мысли его удачливого защитника? А что касается до ответа господина Страхова, на который я должен обратить внимание, то о каком же, собственно, ответе он говорит? Мысль о расчленении культурных типов на события была высказана господином Страховым в его статье «Наша культура и всемирное единство». Русский вестник, июнь 1888 года. Я обратил внимание читателей на эту счастливую мысль в статье «О грехах и болезнях. Вестник Европы. Январь 1889 года». После этого господин Страхов возвращался к нашему спору трижды, а именно в статье «Последний ответ господину Соловьеву. Русский вестник. Февраль 1889 года». Затем, после этого псевдо-последнего ответа, в статье «Спор из-за книг Данилевского», «Русский вестник декабрь 1889» и, наконец, в предисловии ко второму изданию второго выпуска «Борьба с Западом». Но ни в том, ни в другом, ни в третьем случае он ни одним словом не намекнул на вопрос о расчленении культурных типов. А теперь вдруг патетически отсылает меня к какому-то несуществующему ответу. Но, может быть, я действительно так слеп, как утверждает господин Страхов. Может быть, по необходимости, читая его последние полемические произведения, я непонятным образом пропустил в них самое главное, а именно разъяснение счастливой мысли о расчленении анатомических групп на события. В таком случае настоятельно прошу господина Страхова не скрывать от меня доли той страницы или тех страниц в упомянутых его произведениях, где находится желаемое мною разъяснение. Если он исполнит это столь законное и столь легкое требование, я совершенно серьезно обещаю признать свое ослепление, а господина Страхова провозгласить самым добросовестным писателем во всей вселенной. В противном же случае мне придется, оставляя без последствий ссылку господина Страхова на ответ, которого он никогда не давал, настаивать на том грустном факте. Что не в меру сердитый защитник культурных типов, обозначая их как анатомические группы, вместе с тем утверждает, что они расчленяются на события, следовательно, никакой действительной мысли с основным термином защищаемой им теории не соединяет, как яркую иллюстрацию избранного им эпиграфа не похорошу мило, а по милу хорош. Господин Страхов приводит из книги Данилевского и сопровождает выражениями своего восторга несколько общих фраз о еврействе, какие тысячи раз повторялись всеми писавшими об этой нации и ее религии. Что избитые общие места не только удовлетворяют господина Страхова, но и приводят его в восхищение, это его дело, и греха тут нет что все не совпадающее с излюбленную им умственную плоскостью возбуждает в нем, по его собственному выражению, злую досаду, это не совсем хорошо, но довольно понятно, и большой беды тут также нет. Беда в том, что и восхищение, и злая досада – служит для господина Страхова лишь способом отвлечь внимание читателей от существенных пунктов спора. Тот факт, что национальная религия евреев получила универсальное историческое значение, настолько очевиден, что указание на него есть не более как общее место. Но вопрос в том, как же с этим общеизвестным фактом согласить выставленный Данилевским мнимо исторический закон, по которому духовные начала одного культурного типа не передаются другим? Еврейство, по Данилевскому, есть особый культурный тип, и, следовательно, Выработанное им духовное начало не могло сделаться, если бы только существовал упомянутый закон религии и многих других. Данилевский со свойственную ему точностью говорит всех народов, принадлежащих не к этому, а к иным культурным типам. Это явное противоречие было указано господину Страхову неоднократно, но вообще... Он готов говорить о чем угодно, только не об этом. Помимо еврейства существуют еще другие всемирно-исторические факты, несовместные с мнимым законом духовной непроницаемости культурных типов – буддизм, неоплатонизм, гностицизм, ислам. Примирить эти действительные факты с мнимым историческим законом Данилевского господин Страхов не может, а осознаться в этой основной несостоятельности, защищаемой им теории не хочет. Поэтому ему не остается ничего другого, как подменить вопрос «О чем, — восклицает он Данилевский, — не говорит, того он не знает. Хорош вывод». Кому же, однако, принадлежит такой вывод? Дело не в том, о чем Данилевский не говорит, а в том, что он говорит, и именно в его мнимом законе непередаваемости духовных начал от одного культурного типа другим. Этому закону прямо противоречат указанные исторические явления – И, следовательно, при достаточном знакомстве с ними Данилевский не мог бы выставить своего столь неверного принципа, разве только предположить, что этот писатель был крайне несообразителен или крайне недобросовестен, чего я о нем не думал и не думаю. Что главное дело тут в простом незнакомстве автора России и Европы с историческими фактами? На это существуют не отрицательные только, но и прямые положительные указания. Из того, что Данилевский не упоминает, например, о Филоне иудеи, никак не следует по справедливому, хотя и неуместному замечанию господина Страхова, чтобы он о нем не знал. Но когда он прямо утверждает, что все представители так называемого Александрийского просвещения были чистые греки, и что никакого духовного объединения разноплеменных начал в Александрии не происходило, то это уже с полной несомненностью доказывает, что он ничего не знал о филонии иудеи и о множестве других александрийцев, не принадлежавших к греческой нации и работавших именно над синтезом эллинской мудрости с религиозными идеями варваров, то есть духовными началами иудейского, египетского, халдейского и так далее культурных типов, употребляя терминологию «рюккер» Данилевского. Наиболее стараний приложил господин Страхов к защите политических взглядов Данилевского, причем также не обошлось без счастливых мыслей. Так выражая свое негодование по поводу моего будто бы голословного упрека автору России и Европы за принесение живых народностей в жертву мнимым интересам панславизма. Господин Страхов изумляется и тому, что я называю славянство, как его понимал Данилевский, фантастическую группою, а затем на следующей странице сам приводит из России и Европы слова, в которых автор отрицает право на существование одной из упомянутых народностей, называя ее фантастическую, фантастический польский народ. По мнению господина Страхова, книга «Россия и Европа» вся проникнута и переполнена обращением к этическому принципу, и он удивляется, что я этого не заметил. Действительно, не заметил. Но ведь зато я заметил кое-что другое. Например, утверждение Данилевского, что оба западные вероисповедания представляют собою безусловную ложь. Причем одно из них сверх того основано на невежестве, а другое — на отрицании религии. Об этом господин Страхов не упоминает, но зато он взводит на меня два взаимно друг друга уничтожающие обвинения. С одной стороны, я виноват в том, что, выписывая различные рассуждения разбираемого автора, не прибавляю к ним ни единого слова от себя. А с другой стороны, я подвергаюсь резкому порицанию за то, что приписываю своим противникам глупости и подлости, хотя сам я от таких слов в печати воздерживаюсь, но оспаривать их по существу не стану, если господину Страхову угодно их применить к некоторым мнениям моих противников, которые я воспроизвожу, не прибавляя к ним ни единого слова от себя. Нет. Злая досада, плохой советник. Господин Страхов кончает свой разбор, говоря, что ему нет ни нужды, ни охоты разбирать множество других подобных выходок, то есть большую часть моей статьи «Мнимая борьба с Западом». Заявление довольно наивное в конце длинного полемического упражнения. Затем этот воздержанный критик Находит, однако, нужду и охоту сетовать на нашу оторванность от почвы и внушать любовь к исторической, а не к мечтательной России. Подобные жалкие слова говорятся, конечно, не для того, чтобы что-нибудь сказать, а лишь для того, чтобы скрыть в данном случае бессилие мысли и шаткость убеждений. Россия велика, и разных почв в ней много. От иной почвы быть оторванным, дай бог, всякому. И что значит противоположение исторического, мечтательному, когда дело идет о народе живом, не завершившем свою историю, имеющем будущность? Россия, освобожденная от крепостного права, была Россией мечтательной сорок лет тому назад, И тогдашние предшественники господина Страхова, утверждаясь на исторической почве, произведшей Салтычиху и Аракчеева, злобно брюзжали на всякую мысль о человеческих правах крестьянства, как на мечту беспочвенных умов, создающих крылатые теории в безвоздушном пространстве, так и добрюзжали до 19 февраля 1861 года. Впрочем, со свойственную ему твердостью мысли, господин Страхов свои последние слова сам посвящает какой-то мечтательной России, которая должна открыть источники живой воды для воскрешения и напоения чуждых народов. Мечта возвышенная, хотя до крайности неопределенная. Допустим, что господин Страхов в нее верит и надеется на ее осуществление. Но повторим еще раз его собственные слова из рокового вопроса. Только верить мало, а только тешить себя надеждами неизвинительно. А еще неизвинительнее, особенно для такого способного и образованного писателя, как он, фальшивыми аргументами поддерживать пустые претензии, вместо того, чтобы по мере сил работать над очищением наших источников живой воды от грязной тины, которая их затянула и заглушила.